Сан-Франциско, штат Калифорния, США. 29 мая 2006 года. Это был самый оглушительный провал, какой они только могли себе представить. Их засада не помогла. Кроме четверых агентов, дежуривших в двух машинах, вокруг было ещё 12 человек и вызванный вертолёт. Тем не менее, оба ликвидатора погибли. И с этим уже ничего нельзя было сделать. Крейк стоял с каменным выражением лица, глядя на трупы, которые заворачивали специальные мешки. На часах было уже половина второго ночи. Они примчались сюда вместе с Кингом. Прилетели час назад из Лос-Анджелеса, где, по их предположению, ликвидаторы могли появиться с большей долей вероятности. Кинг видел состояние своего напарника. Он подошёл к нему и хотел что-то сказать в утешение. В конце концов, Это был план самого Джеймса Крейга. Но тот отчаянно отмахнулся, словно не рассчитывая на поддержку своего напарника. К ним подошёл начальник полиции. Он зло посмотрел на трупы, которые уносили в машины. «Как всегда не можете без трюковых номеров?» Хрипло спросил он. «Зачем нужно вызывать вертолёты столько людей, если вы всё равно бездумно стреляете им в голову? Нужно научиться стрелять!» Этого парня изрешетили, всадив в него от страха столько пуль. Кому это нужно? Если бы мои ребята так изуродовали какого-нибудь преступника, я бы отдал их под суд. Достаточно одного выстрела в руку или в ногу, пусть даже в живот, но не десять одновременно. А второму снесли полчерепа. Вас в кино только показывать нужно, где вы умеете хорошо работать, а в реальной жизни от вас никакого проку. Хватит. Перебил его Кинг. Этот молодой человек был профессиональным ликвидатором. Вы хоть понимаете, что такое ликвидатор? Это человек, который легко может перебить всех присутствующих рядом с ним и остаться живым. Он и так успел выстрелить, находясь в окружении десяти человек. Вы думаете, нам нравится, что его убили? А другой сам застрелился. Ликвидаторы не сдаются. Они слишком много знают. Иногда даже больше, чем сами предполагают. Поэтому они всегда боятся, что кто-то чужой залезет им в мозги и начнёт там копаться. Начальник полиции махнул рукой и отошёл. Мы провалили всю операцию, сказал сквозь зубы Крейк. Теперь они точно знают, что мы их ждём и на них охотимся. В следующий раз они будут ещё осторожнее. «В следующего раза не будет, убеждённо ответил Кинг. Мы показали им, что сумели просчитать их игру. Они не самоубийцы. «Кто бы их ни посылал?» «И мы до сих пор не знаем, кто был их информатором», — напомнил Крейг. «Наше аналитическое управление работает уже несколько дней. Рано или поздно мы его вычислим», — возразил Кинг. Крейг тяжело вздохнул. Он понимал, что подобных провалов не простят не только теперь уже бывшему директору ЦРУ, но и всем, кто принимал участие в этих мероприятиях. Он повернулся и пошёл к машине. Кинг двинулся следом за ним, усаживаясь за руль автомобиля. Нужно будет где-нибудь спрятать этого Скобелева. Невесело заметил Крейк. Они будут искать его теперь с удвоенной энергией. Я уже звонил в управление специальных операций. Согласился Кинг. Они эвакуируют его семью из Испании и перевезут в другое место. Хотя ликвидаторы люди достаточно профессиональные. Они никогда не убивают родственников или знакомых приговоренного агента. Это их своеобразный кодекс чести, как у древних самураев. Наши действуют таким же образом, стараясь убрать только тех, кого должны убрать. Об этом все знают. Ты ещё назови их благородными людьми. Устало предложил крейк Это безжалостные убийцы, которые идут как волки по следу. Ты только подумай, что они придумали. Вообще вспомни. Как они всё время работали. В Детройте на приём к Гринбергу пришла какая-то дама, очевидно сумевшая заинтересовать его своим рассказом. В Лас-Вегасе они подставляют уже другую дамочку, заплатив ей за работу. В Нью-Йорке выдают себя за арабских шейхов. Здесь разыгрывают целый спектакль с участием этого мотоциклиста и полицейского офицера. Самое обидное, что все наши агенты клюнули на эту дешёвую уловку. Они здорово придумали. Согласился Кинг. Особенно мне понравился трюк с мотоциклистом. Он несколько раз приезжал сюда и кружил вокруг холма, постепенно приучая всех наблюдателей к своему присутствию. С точки зрения психологии, это очень интересный и глубоко продуманный план. Они умеют работать головой, а не только руками. «Ты еще их похвали!» – окончательно рассердился Крейг. «И насчет благородства я тоже сомневаюсь». «Эта дама застрелила в Детройте телохранителя Гринберга, если ты помнишь». «Телохранитель?» — кивнул Кинг. «На них благородство ликвидаторов не распространяется. Как и на нас, между прочим. Нас они имеют право убивать с большим удовольствием». «Мне звонили сегодня из Вашингтона». «Невесело», — сказал крейк «Отставка нашего директора принята. Завтра президент объявит о назначении нового директора ЦРУ». «Тебе сказали, кто будет новым директором?» «Во всяком случае, не его отец. Он уже был», — ответил Крейг. «Завтра утром узнаем. Но я готов к самым худшим для себя последствиям. За эту операцию отвечал лично я. И спрашивать будут именно с меня. И пока я не найду информатора, который сдаёт русским их бывших агентов, я не успокоюсь». «Мне кажется, что мы где-то ошиблись», — задумчиво произнёс Кинг. Трудно поверить, что русские нашли одновременно информаторов и в нашем ЦРУ, и у французов, и у немцев. Что-то не сходится. Нужно проверить, почему они не смогли выйти на англичан. Я не думаю, что здесь так хорошо работает английская разведка. Что-то мы не учли. Какой-то важный фактор. «Английская разведка», — повторил вслед за Кингом его старший напарник. «У них свой особый бюджет, свои традиции, свои правила». «Им даже новое здание недавно построили на Темзе. Я там у них был. И какой компьютерный центр? Они перестроили его по новым технологиям». Кинг резко затормозил. крейк ударился головой и выругался. Кинг ошеломленно взглянул на своего напарника. «Англичане изменили в прошлом году всю систему шифрования». Чуть запинаясь, произнес он. «Мне как раз говорили об этом наши специалисты из технического отдела. Они считали, что англичане напрасно взяли код NW, который может иногда давать сбои из-за особой сложности программы. Код NW повторил как заклинание Крейг, изумленно глядя на Кинга. Они применили новую систему шифровки, тогда как у остальных применялась другая система. Наши специалисты считали, что она более точная и технически безупречная. Кинг убрал руки с руля. код сb4 Все считали, что его невозможно дешифрировать. Они говорили, что это самая лучшая система в мире. «Подожди!» Крейг достал телефон, лихорадочно набирая номер. И, не дожидаясь ответа, сразу закричал. «Пол, это ты? Что ты делаешь?» «Да ты с ума сошел, Джеймс!» Ответил заспанный Пол. «Откуда ты звонишь? В Вашингтоне еще шесть часов утра. Извини, но у меня важное дело. «Кто, кроме англичан, ввёл код Н.В.? Ты можешь сейчас вспомнить?» «Такие вещи не обсуждаются по телефону». «Разозлился Пол? Положи трубку. Я не буду с тобой разговаривать». «Отвечай!» — рявкнул крейк «Все наши секреты уже давно знают в других странах. Кто ещё ввёл этот код?» «Он передаётся через спутник и пока не очень совершенный». Пробормотал Пол?» Кроме англичан его никто не применяет. Есть другой космический код, надёжный и технически безупречный. СБ-4, с которыми работают наши специалисты. Ну всё, хватит. Только за обсуждение подобных проблем по телефону меня выгонят со службы. Последний вопрос. Немцы и французы применяют этот же код? Ну, конечно. У них же нет своих носителей. С точки зрения шифровальщиков это абсолютно надёжный код. который невозможно взломать. Для этого нужно полететь в космос и там переделать наш спутник. Алло, ты меня слышишь?» «Слышу», — глухо ответил крейк «Спасибо тебе, Пол. Извини, что я тебя разбудил». Он убрал аппарат и посмотрел на Кинга. «А мы по привычке искали информаторов», — горько произнёс крейк «Мы все были уверены, что среди нас появился очередной предатель». который сдаёт информацию русским. И никто даже не задавал себе вопрос, как могли такие информаторы появиться одновременно в нескольких разведках и в нескольких странах. Космический код SB-4. Пол говорит, что он абсолютно безупречен. Чтобы до него добраться, нужно иметь собственные космические войска, которых нет ни у кого в мире, кроме русских. Вот тебе ответ на все наши вопросы. Нужно было сразу выходить на агентство национальной безопасности. Они наверняка знают о возможной дешифровке подобных кодов. А мы в это время сидели и анализировали действия наших агентов, выискивая среди них информатора русских. Тогда получается, что ликвидаторы прибыли с официальной миссией. Негромко заметил Кинг. Ты понимаешь, что это означает, Джеймс? Это новая холодная война. Крейг молчал. Он уже представлял, что ему придется докладывать обо всем новому директору ЦРУ. Сообщение CNN 30 мая 2006 года на должность генерального директора ЦРУ назначен генерал Майкл Хайден. Президент Джордж Буш выразил благодарность его предшественнику за хорошую работу и пожелал успехов новому руководству Центрального разведывательного управления США.